Растение и земное притяжение. Как ведут себя в условиях тяготения растения? Что помогает им строить себя, расти? Реагируют ли они на гравитацию аналогично животным? Может быть, у них тоже есть подобие сердца, которое гонит по их организму питательные соки? Вопросы сходства и различия внутреннего устройства растений и животных волновали исследователей давно. И пока они не были вооружены достаточно точными приборами, на эту тему оставалось лишь фантазировать. Когда же появились микроскопы с большим увеличением, удалось разглядеть, что в стволах, стеблях растений находятся сосуды, по которым снизу вверх перемещается живительная влага, насыщенная необходимыми для питания и роста растений веществами. Это показано на рисунке. Его вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Но как высоко она может подняться, преодолевая земное тяготение? Ведь даже поршневым насосом воду невозможно поднять на высоту более 10 с небольшим метров. Правда, сосудики растений очень тонкие. В них жидкость может подниматься значительно выше. Такие сосуды или трубки с очень узким каналом называют капиллярами. Однако только капиллярными силами не объяснить, каким образом поднимаются вытягиваемые из земли вещества к вершинам таких деревьев-гигантов, как эвкалипт или секвоя. Ведь здесь разговор идет уже о более чем сотне метров. Лишь в XIX веке было обнаружено явление, названное осмосом. Им объясняется многое из происходящего с клетками. За счет осмоса внутриклеточная жидкость находится под большим давлением, чем жидкость снаружи. Это явление, кстати, является причиной упругости листьев растений. Они вянут, когда давление внутри клетки падает, и она съеживается. Осмос — это односторонний переход воды через клеточную мембрану, которая свободно пропускает воду, но не выпускает из клетки молекулы растворенных солей или сахаров. Вода движется через такую мембрану в сторону большей концентрации раствора. В растительном организме концентрация внутриклеточных растворов возрастает от корней к стеблям и листьям. Такая передача от клетки к клетке эстафеты концентраций и обеспечивает постепенный подъем жидкости по стволу дерева через тонкие каналы – скелеты омертвелых клеток. Похожим образом, по уровням, происходит подача воды в небоскребах. Биологами были проведены интересные опыты, подтверждающие схожесть реакций растений на земное тяготение и освещение. Верхушка растения стремится ввысь и ориентируется на свет. Корень же растет вниз, а в присутствии одностороннего источника света изгибается в сторону тени. Эти явления получили названия геотропизм и фототропизм. Таким образом, растение старается обеспечить себя светом и теплом вверху и достичь источника воды и питательных веществ внизу. Великий биолог Чарльз Дарвин писал, «В растении нет структуры, более замечательной по своим функциям, чем кончик корня». Прошло более ста лет, но отнюдь еще не все ясно в механизмах описанного поведения растений. А это важно не только людям, постоянно живущим на Земле, но и космическим путешественникам, желающим выращивать урожаи в условиях невесомости». До сих пор неясно, например, как растения могут нормально расти, не чувствуя тяготения.